Глава восьмая За дверьми послышался топот бегущих ног, потом дверь распахнулась и внутрь ввалился главный торрес столицы, взъерошенный и задыхающийся. Простите, что тревожу, сир, выпалил он. Но гарнизоны шестой колонны пали, пустыня идет на город. Существо посмотрело на человека изумленно. Гарнизоны шестой колонны считались самыми лучшими, уступая только столичным. Их коменданты никогда не писали отчаянных писем, да и сам барьер вокруг шестой колонны был крепок и насыщен магией. Так, по крайней мере, существу докладывали. Как это случилось? спросила она, поднимаясь с пола, где остались стоять небольшие водные часы. Мы не знаем, сир, но вы еще можете спасти шестую колонну, только вы и можете! Существо оглянулось на часовой зал, где оно только что в очередной раз пыталось бороться со временем. Первые дни существо призывало магию, по очереди используя против времени каждую стихию. Толку не было. Однако существо не сдавалось. В глубине своих трех сердец оно верило, что сумеет совладать со временем. Просто это могло занять долго. А у существа не было долго. Людям был отмерен такой короткий срок. Семь десятилетий, — говорила Ниса, — редкие счастливцы проживали дольше. Поэтому существо торопилось. И старалось. И однажды, в очередной раз изучая свои водные часы, оно вдруг увидело время. Увидело в тот миг, когда очередная капля в этих часах уже летела вниз, а следующее только набухало, готовясь сорваться следом. И как только существо увидело время, оно его поймало. Магия тут была бесполезна, поэтому существо просто напрягло всю свою волю и приказало времени остановиться. И тогда летящие в часах капли замерли, все звуки исчезли. Все движения прекратились. Правда, ненадолго. Время было очень сильным, оно быстро вырвалось из хватки существа. Существо вздохнуло. Оно устало от борьбы со временем. Оно хотело отдыхать и не идти куда-то спасать человеческий город. Но больше всего оно не хотело встречаться в таком состоянии с пустыней. Но если существо останется дома, а пустыня съест целый город, то это не будет ни добрым, ни справедливым. — Ладно, — сказала оно, — я спасу шестую колонну. Пустыня уже поглотила несколько дальних поселений. Волны ее песка неудержимо текли вперед, к пригородам. Все дороги были забиты беженцами. Кому повезло больше — на лошадях или повозках, кому меньше — пешком. Люди спешили в сам город, в шестую колонну, надеясь на… очевидно, надеясь на существом, потому что иначе им было проще остаться на месте и ждать смерти там. шестую колонну с оставшихся трех сторон окружали безжизненные непроходимые скалы, бежать из нее дальше было некуда. Лицо существа вивал сухой ветер, несший песок и голоса пустыни. Пока не разборчивые, но существо опасалось, что как только оно встанет у песчаных волн на пути, голоса станут громче и... «Я справлюсь», — сказала себе существо. «Я сильная, я храбрая, я умная, я справлюсь». Но в прошлый раз существо могло положиться на барьер, который всего лишь требовалось напитать магией. В прошлый раз ему не нужно было спешить. Сейчас помощи не было. Оно, конечно, взяло с собой несколько терресы, но не очень представляло, как бы они могли ему помочь. «Оставайтесь здесь и... сами придумайте, чем вы можете быть полезны», — велело им существо, взмахом руки показав на город за их спинами. Потом оно вздохнуло и вызвало магию, до предела напитывая эрры. Из памяти Керса существо знало, что у магов-людей существовал резерв. После его истощения им приходилось ждать несколько дней, пока магия не вернется. У существа таких ограничений не было. Сгустив воздух перед собой, существо шагнуло на него, и созданный им ветер поднял его над землей и понес вперед. Голос пустыни становился тем громче, чем ближе существо подлетало к ее волнам. Громче и разборчивей. Существо создало вокруг своей головы кокон из плотного воздуха, но преградой для голоса это не стало. Как не стали и ладони существа, которыми оно попыталось зажать уши. «Ты вернулся», — пела ему пустыня. «Мы скучали по тебе», — торили пустыни ее малые голоса. «Иди к нам! Будь с нами! Будь снова с нами! Всегда с нами!» — звали они хором. Когда существо путешествовало с Нисой через пустыню, голоса говорили совсем дикие вещи. Сейчас они просто звали. Это можно было перетерпеть. «Наверное». В прошлый раз существо использовало против пустыни воздух, но сейчас оно понимало, что воздух вряд ли поможет. Песка было слишком много, он тёк слишком быстро, и слишком большое расстояние нужно было покрыть. Существо не сможет одновременно вызвать и удержать несколько сотен вихрей, а от нескольких десятков толку не будет. Вода и огонь бессмысленно, Земля? Значит, земля. Дорога с беженцами осталась позади, теперь существо парило над песком. Да, здесь. Существо отдало приказ. Собранная им сила выплеснулась из эры и словно огромным ножом врезалась в землю. За спиной существа послышались испуганные крики. Для людей это должно было ощущаться как землетрясение. Существо вонзило невидимый нож глубже, раскалывая скалистое основание и еще глубже, и еще. Только когда магия сказала ему, что трещина в земле достигла в глубину примерно лиги, существо остановилось. Потом разделило свой невидимый нож на два и потянуло в стороны, удлиняя разрез и одновременно заставляя края земли расходиться шире. Песок начал сыпаться в созданную существом щель, которая расширялась и одновременно росла в длину. Песок падал туда мощными волнами, но даже пустыне было сложно быстро заполнить появившийся в земле разрыв. Существо растило щель, пока та не перекрыла весь поток пустыни. Теперь ширина щели составляла около 30 человеческих шагов, а в длину она была около пяти лик, по обе стороны упираясь в отроги скал, через которые пустыня пока не могла перепрыгнуть. Существо выдохнуло. Кажется, у него получилось. Конечно, это даст лишь временную передышку, но теперь у существа будет в запасе несколько дней, чтобы отогнать пустыню до проломленного магического барьера и восстановить его. Существо работало над разрушенным барьером трое суток. Проверяло его по всей длине, заделывало старые и новые проломы, усиливало якоря, которыми барьер цеплялся за землю, и одновременно с этим уносило вихрями песок. В том числе песок, который почти наполовину успел заполнить созданную им расселину. Существо думало, что уже устало, когда пришло сражаться с пустыней. «Нет». Прежде оно ничего не знало о настоящей усталости. Сейчас каждое, даже самое простое действие, приходилось совершать через силу, хотя магия все еще отзывалась с готовностью, а эра заполнялась по мере необходимости. Закончив, существо село на поваленный ствол убитого пустыни дерева, Положила руки на колени и очень долго сидела так, глядя в пустоту перед собой, ничего не видя и не слыша. За спиной остался земной разрыв, перекрывший ход не только пустыне, но и жителям города, заперев их внутри. Его тоже надо будет закрыть. Но это потом. Потом. Существо не знало, сколько времени оно просидело вот так, глядя в никуда прежде чем осознала, что рядом с ним высятся развалины храмы. На ближайшей сохранившейся стене виднелась фреска. Три фигуры, напоминающие человеческие, Но людьми фигуры не были. Настоящие люди копошились у их ног, ростом едва в палец изображенных гигантов. «Великая триада», — вспомнилось существу. Ни не раз рассказывал ему о троице старших богов. Существо еще раз изучило отрешенные лица богов и моргнуло, заметив, что в некоторых местах фреска повреждена, и под ней проглядывает что-то другое. Какой-то другой рисунок. Заинтересовавшись, существо встало, приблизилось к фреске и осторожно магией сняло верхний слой изображения. Рисунок второго слоя был похож на первый. Он тоже изображал трех богов-гигантов и крохотных людей у их ног. Вот только боги-гиганты были не те. Существо присмотрелось внимательней. В центре триады вместо бога-солнца стояла уже знакомое существу женщина с волосами из извивающихся змей, платье сотканным из живых растений. И лицо этой женщины существо тоже помнило. Великая мать. В центре триады была Великая мать. Справа от нее высилась другая женщина в гладкой маске с прорезями для глаз. Существо помнило, что ее называли Серой госпожой. Слева стоял мужчина, широкоскулый и горбоносый с гладко выбритым лицом. Ниса называла его Многоликим, и говорила, что в каждом храме его изображали по-своему. Бога солнца в этой триаде не было. «Эй, двуногий!» — позвало существо предателя, чья суть так и сидела в глубинах его сознания. «Ты знаешь, когда Великая Мать была главной в триаде, и почему сейчас не так?» «Нет», — прошелестел тихий ответ. Я никогда не слышал об этом. Существо задумалось. Потом набросило на фреску полотно силы, состоящее из нескольких защитных слоев. Позднее оно приведет сюда Ниссу и покажет ей. Нисса много знала о богах. Она могла что-то знать и об этом. Да, существо покажет Нисе фреску, а еще расскажет ей, как оно остановило продвижение пустыни, а потом изгнала весь песок. А Ниса опять скажет существу, как она им гордится. От этой мысли внутри существа разлилось теплое пушистое чувство. Очень приятное чувство. Существо очень соскучилось по Нисе. Когда Ниса хвалила существо, она всегда делала это искренне, а не как другие двуногие. Эти другие могли часами рассказывать, какое существо великое и могучее, но при этом пахли страхом, а каждое движение их тел кричало о том, как сильно они хотят убежать подальше. Существо уже немного отдохнуло. Осталось лишь закрыть расселенную, и можно было возвращаться домой. Но перед этим существо решило проверить, как у нее дела, и привычно потянулось к чешуйкам, жившим на ней. Расстояние для этого не имело значения, Но существо было так занято с пустыней, что за три дня ни разу не проверило. Чешуйки Нисы не отозвались. За последние месяцы такого не было ни разу. Ниса. Врата появились перед существом прежде, чем она успела додумать приказ. За спиной осталась открытая расселина, но существо уже забыло о ней. Сейчас имело значение только Ниса. Врата открылись в саду там, где Ниса больше всего любила проводить время. Пусто. Существо напрягло все чувства, ища малейший отзвук. Нет, ничего, чешуйки молчали. Изо рта вырвалось злое шипение. Последние недели существо старалось вести себя как человек, но сейчас от гнева и паники его настоящая суть прорвалась на волю. Оно кинулось бежать к дворцу, но потом вспомнило, что вратами быстрее. Оно открыло еще одни врата, ведущие в покой Нисы. Пусто. Даже ни одной служанки поблизости. Коридор. Пусто. Тени. Существо совсем забыло про свои тени. Оно так редко пользовалось ими. Существо призвало их, сколько смогло, а потом выпустило. Каждый коридор дворца, во все проходы подземелья. И за пределы дворца тоже. Ни суть тени не нашли. Но они увидели старшего Тереса, его помощников и седого жреца, который присутствовал на коронации существа и чье имя оно не запомнило. Еще они увидели главного министра и несколько других Тереса. Все эти люди собрались в небольшой комнате в дальнем крыле дворца и о чем-то беседовали. Тени хорошо передавали образы и немного хуже звуки, но существо уловило в разговоре слово Нисса. Они знали, где она! Врата вновь явились прежде, чем существо успело призвать их осознанно, и перенесли существо к собравшимся людям. «Где моя Нисса? спросило оно, едва выйдя из врат. И замерло, уткнувшись в стену очень похожую на ту стену, которая окружала существо в магической клетке. «Великий Урий!» — первым отреагировал главный министр. Поклонился. «Ниса в безопасности. Уверяю вас, с ней ничего не случится, но только если вы выполните наши условия». «Где она?» — потребовало существо. Оно даже не разозлилось. Оно лишь решило, что уничтожит всех двуногих, которые собрались в этой комнате, и тут же сосредоточило все мысли на Ниссе. «С Ниссе все будет хорошо, но только при условии, что вы наденете...» Существо не вслушивалось в дальнейшие слова двуногого. Оно и без того узнало магическую удавку, которую министр держал в руках. Эти глупые двуногие думали, будто смогут удержать существо магической стеной, И это сейчас, когда существо само овладело магией? Существо призвало к поверхности своих пальцев чешуйки, которые обычно скрывались под человеческой кожей. Две чешуйки, на тот случай, если один из выбранных им двуногих окажется не под властен их действию, как это случилось с бывшим правителем, а потом существо до краев наполнило эра силой. «В противном случае мы, увы, не сумеем сохранить ей жизнь», — продолжал говорить главный министр. Кажется, существо пропустило несколько сказанных им предложений, но это было неважно. Существо обрушило всю мощь своей магии на невидимую стену, разрушая ее, а потом при помощи тени кинуло чешуйки выбранных им двуногих, одновременно уничтожая всех остальных. Восемь фигур превратились в пепел и осыпались на пол. Две фигуры закричали от боли, когда чешуйки впились в них и вошли им под кожу. На роль этих двоих существо выбрало главного министра и старшего Тереса. Они должны были знать больше остальных. Через чешуйки оно погрузилось в их разумы, в их память. Глубже, глубже. Это было сложно, одновременно изучать мысли двух двуногих. Но существо справилось. Они задумали предательство еще до коронации существа. У них были способы сделать свои печати подчинения недействительными, так как умел это Керс. Когда помощник главного министра привел деда Нисы, он сделал это по их приказу. Они искали способ воздействовать на Нису, чтобы уже она влияла на решение существа так, как им было нужно. С дедом не получилось, и тогда они прибегли к иным способам. Прорыв пустыни у шестой колонны был диверсией. Несколько магов по их приказу ослабили магический барьер. Заговорщикам нужно было заставить существо покинуть дворец, оставив Нису на время одну. Они... Получили это время. Все те несколько недель, что существо носило титул «Сияющего ока», они искали способ обойти защиту, которую чешуя существа давала Нисси. В их памяти существо видело огромные библиотеки, десятки архивистов, которые с утра до ночи занимались поисками нужного заклинания. Вернее, всех заклинаний, которые могли оказаться полезными. Видела младших магов, которые изучали действия найденных заклинаний, даже не подозревая об истинной цели. Эта истинная цель заключалась в том, чтобы взять существо под полный контроль. Превратить в... Существо увидела в их разуме эту фразу. В своего ручного монстра. Они не верили, что существо сможет освободить их страну от песка и вернуть ей процветание. Но даже если бы смогло, это бы ничего не изменило в их планах. Они думали о том, что страна истощена бесконечной войной с пустыней. Реки и озера обмелели, некогда плодородные почвы не способны родить, богатые пастбища и ссушены многолетней засухой. Они смотрели на соседние страны, на королевство Альдемар с его черноземами, на независимые княжества с их оживленными морскими портами и богатыми шахтами. Они смотрели на империю Тирун, слишком сильную, чтобы откусить от нее кусок, но слишком богатую, чтобы не попытаться. Они нашли способ: печать подчинения они нашли способ обойти защиту существа усыпить Нису и наложить на нее печать. Существо видело, как они обезопасили себя. Думали, что обезопасили. Они закрепили печать верности не на одном человеке, как это делалось обычно, а на всех десятерых заговорщиках. Каждый из них мог влиять на носителя печати. И лишь пока они все были живы, носитель печати оставался в безопасности. Существо увидело в их памяти, что именно об этом говорил ему главный министр. Он говорил, но существо прослушало, слишком полное гневом. Они ожидали, что существо отступит и ради Нисы согласится надеть нить подчинения. Они не думали, что существо их просто убьет, не выслушав. Не думали, что убьет их, убив таким образом и Нису. Дойдя до этого слоя мыслей, существо застыло. Это называется шантаж, — прошептал в его разуме Керс. Они забыли, что ты реагируешь не так, как люди. Существо ему не ответило. Оно вновь погрузилось в мысли двуногих. Куда недели Нису? Самый нижний ярус подземелий дворца, — пришел ответ. Старые каменные клетки, способные перебить зов любой магии и не пустить тени. Она спала в одной из них. Вернее, умирала в одной из них. Потому что восемь из десяти якорей ее печати уже были мертвы. Магия дворца застонала, когда существо вновь открыло врата, в этот раз ведущие в подземелье. Подземелье не предназначалось для врат, его магия им противилась. В те мгновение, что существо ими проходило, У него появилось ощущение, будто оно тащит на себе целую гору. Клетка, ниса, лежащая на голом камне. Только сейчас, ступив внутрь подземелья, существо услышало свои чешуйки и их отчаянный крик, обращенный к нему. Все дни, пока существо сражалось с пустыней, они пытались его дозваться, но не могли. Когда существо подхватило нису на руки, Ее голова безвольно откинулась назад. Существо слышало стук ее сердца, но оно билось медленнее, чем обычно. Оно слышало и ток ее крови, тоже слишком тихий. Подземелье. Нужно было покинуть подземелье. За пределами дворца, под небом и солнцем будет лучше. Обязательно. В этот раз существо прошло вратами, едва это заметив. Врата вывели его на вершину небольшого холма в дальней части дворцовых садов. Не солюбило это место. Нужно было... нужно было снять печать. Да, снять печать! «Как это сделать?» — крикнуло существо внутри разумов еще живых заговорщиков. «Как снять с и печать?» «Это невозможно! Печать невозможно снять!» — простонал главный министр. «Но вы это сделали со своими печатями! Вы смогли!» Существо запустило в их память тысячи ответвлений себя, одновременно поднимая все слои мыслей, не заботясь о том, что от такой яростной атаки слабые разумы двуногих могут погаснуть. «Мы улучшили печать!» — в агонии прокричал в ответ старший Тареса. «Убрали из нее уязвимости!» Ее невозможно снять. Существо зашипело. Оно видело, что они говорят правду, и это вызвало в нем ярость, потому что такую правду существо отказывалось принимать. Как спасти Нису? Нет способа, прорыдал главный министр. Его разум более слабый, чем у Тареса, уже не выдерживал напора, с каким существо перерывало его воспоминания. Великий Юрий, пощади! Сердце Нисы пропустило удар. Потом биение выправилось. Нет, существо справится. Оно ведь сумело спасти Нису после нападения огненных магов. Печать обычно ставили на грудь, но грудь Нисы была чистой. — Это печать. Где она? — Мы поставили ее на Эрре, — затухающим голосом ответил главный министр. — Но Ниса не маг. Только у магов есть Эрре. — Оно неврожденное. Оно появилось из-за твоей чешуи, великий Урий. — ответил старший Таресса. Он держался лучше, чем главный министр. Его разум был крепче. Сердце Ниссы вновь пропустило удар. Существо замерло в ужасе. Но пять мгновений спустя биение возобновилось. Существо закончило обыскивать память обоих заговорщиков. Они действительно думали, что Нисса обречена умереть. Но существо не верило, что способа снять печать не существует. Просто этот способ мог быть сложным, долгим. Существу было нужно время, только время, и тогда существо все исправит. Сердце Нисса вновь остановилось. В этот раз оно простояло семь мгновений, прежде чем забиться вновь. Заговорщики сказали, что печать была на Эрре. Существо научилось видеть Эрре у человеческих магов, значит, сможет и у Нисы. Оно посмотрело на Нису иначе. Да, Эрре у нее было, очень слабое. Если бы заговорщики не упомянули о нем, существо бы даже не заметило. Печать. И ее существо тоже сперва не заметило. Оно искало такую печать, какую видела на магах, но печать Ниса оказалась неправильной. Она растеклась по всему эрре уродливыми пятнами и впиталась в него. Существо попыталось использовать магию, чтобы ее снять, но тут же отпрянуло. Магия существа была слишком сильной. От ее воздействия эры Ниса содрогнулась и пошло трещинами. «Нет, нельзя!» От разрушенного эры Ниса умрет еще быстрее, чем от действия печати. Сердце Ниса остановилось в четвертый раз. Мгновения шли, но оно не билось. Нет, нет, нет! Существу было нужно время, просто больше времени! Времени! Здесь нигде не было часов, но существо справилось и без них. Оно уже умело видеть время и ловить его. Надо было удержать, но только вокруг Нисы. Существу вовсе не нужно было останавливать время во всем мире. А потом существо найдет средство снять печать, и все снова будет хорошо. Время рванулось в его хватке. Нет. Чувство было такое, словно существо пыталось поднять всю пустыню, «Поднять несколько пустынь!» Время рванулось вновь. Нет. Время вырвалось. Оно ярилось, как дикий зверь. Существо потянулось поймать его вновь, но не смогло. А Ниса... Ниса была мертва. Нет! Нет! Нет! Нет! Нет! Это было неправильно! Так не должно было быть! Не должно было! Существу стало больно, больнее, чем когда его пронзило злое копье, больнее, чем когда оно изменялось, превращаясь в человека. Существу стало слишком больно. От боли что-то сломалось в его человеческой оболочке. Существо это едва заметило, как едва заметило свой приказ оставшимся двум заговорщикам умереть, как едва заметило, что небо почернело, Земля задрожала, а его настоящее тело начало вырываться наружу. Существу было слишком больно, чтобы все это заметить.